Не теряя времени, я сбежал по лестницам к подножию горы, захватил оставленные мною внизу ружья, затем с такой же поспешностью взобрался опять на гору, спустился с другой ее стороны и побежал к морю наперерез бегущим дикарям. Услышав мои крики, беглец оглянулся и в первый момент испугался меня, кажется, еще больше, чем своих врагов. Я сделал ему знак «воротиться». а сам медленно пошел навстречу преследователям. Когда передний поравнялся со мной, я неожиданно бросился на него и шип с ног ударом ружейного приклада. Стрелять я боялся, чтобы не привлечь внимание остальных дикарей, хотя на таком большом расстоянии они едва ли могли услышать мой выстрел. Когда передний из упал, его товарищ остановился, видимо, испугавшись. Я же быстро побежал к нему». Но когда, приблизившись, я заметил, что он держит в руках лук и стрелу и целится в меня, мне оставалось только опередить его. Я выстрелил и положил его на месте. Несчастный беглец, видя, что оба его врага упали замертво, остановился, но был до того напуган огнем и треском выстрела, что растерялся, не зная, идти ли ему ко мне или убегать. Тогда я стал кричать ему и делать знаки «Подойти». Он сделал несколько шагов и остановился. Потом снова сделал несколько шагов и снова остановился. Тут я заметил, что он весь дрожит, как в лихорадке. Бедняга, очевидно, считал себя моим пленником, с которым я поступлю точно так же, как поступил с его врагами. Тогда я опять поманил его к себе и вообще старался ободрить его, как умел. Он подходил ближе и ближе. падая на колени через каждые десять-двенадцать шагов в знак благодарности за спасение его жизни. Я ласково ему улыбался и продолжал манить его рукой. Наконец, подойдя совсем близко, он снова упал на колени, поцеловал землю, прижался к ней лицом, взял мою ногу и поставил ее себе на голову. Последнее, по-видимому, означало, что он клянется быть моим рабом до гроба. Я поднял его, потрепал по плечу и всячески старался показать, что ему нечего бояться меня. Но начатое мной дело еще не было доведено до конца. Дикарь, которого я повалил ударом приклада, был не убит, а только оглушен, и я заметил, что он начинает приходить в себя. Я указал на него спасенному мной человеку. На это он сказал мне несколько слов на своем языке, и хоть я ровно ничего не понял, но самые звуки его речи были для меня сладостной музыкой. Ведь за двадцать пять слишком лет впервые услыхал я человеческий голос. Но тут мой дикарь стал показывать мне знаками, чтобы я дал ему висевший у меня через плечо обнаженный тесак. Я дал ему его. Он тотчас же подбежал к своему врагу и одним взмахом снес ему голову. Сделав свое дело, мой дикарь вернулся ко мне с веселым и торжествующим видом. Исполнил ряд непонятных мне телодвижений и положил подле меня тесак и голову убитого врага. Но больше всего он был поражен тем, как я убил другого индейца на таком большом расстоянии. Он указывал на убитого и знаками просил позволения сходить взглянуть на него. Я позволил, и он сейчас же побежал туда. Он остановился над трупом в полном недоумении. Поглядел на него, повернул его на один бок, потом на другой, осмотрел рану. Пуля попала прямо в грудь, и крови было немного. Сняв с мертвеца его лук и колчан со стрелами, мой дикарь воротился ко мне.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 Затем он перетащил в эту яму одного из убитых и завалил его землей. Так же проворно распорядился он и с другим мертвецом. Словом, вся процедура погребения заняла у него не более четверти часа. Когда он кончил, я опять сделал ему знак следовать за мной, но повел его не в крепость, а совсем в другую сторону, в дальнюю часть острова, к моему новому гроту. Когда мы с ним пришли в грот, я дал ему хлеба, кисть винограда и напоил водой. Когда же он подкрепился, я знаками предложил ему поспать, показав ему в угол пещеры, где у меня лежала большая охапка рисовой соломы и одеяло, не раз служившее мне постелью. Бедняга не заставил себя долго просить. Он лег и мгновенно уснул. Это был красивый малый, высокого роста, безукоризненного сложения, с прямыми и длинными руками и ногами, небольшими ступнями и кистями рук. На вид ему можно было дать лет 26. Волосы у него были черные, длинные и прямые, лоб высокий и открытый. Ко всему этому у него были быстрые блестящие глаза и правильные формы, белые, как слоновая кость, «Превосходные зубы».